Какие ещё открытия ждут нас при контакте с бессознательным? Мне нравится, что в аналитической психологии Юнга принято относиться к бессознательному не как к месту, куда вытеснено что-то ненужное, а как к источнику, который способен дать нечто ценное. Посмотрим, какие ещё символические богатства могут найтись в нашем таинственном лесу и как их можно интерпретировать. Жених или невеста? Не редко при работе с бессознательным человек обнаруживает, то, что он искал в своём партнёре, может быть развито в нём самом. Например, мужчина подавляет свою феминную часть, находится в заложниках мачо-идеала, считает, что чувства не для мужчин, привязанность лишь мешает, а проявление эмоций слабость. Чем это обычно заканчивается? Мужчины находят женщин, у которой будут очень сильно выражены феминные качества. Но имеется дефицит взрослого маскулинного. Например, у неё может быть финансовая несамостоятельность, неспособность к конкуренции, отсутствие жизненных опор. Дефицитарность вместо союза отношений двух личностей образует симбиоз, слияние двух половин в единое целое, а вместо здорового чувства любви и привязанности появится стремление к власти. Ведь нужно удержать то, в чём ты нуждаешься и что тебе не принадлежит. В сказках мы видим, что герой нередко возвращается из леса с невестой. Иногда он сразу находит возлюбленную в человеческом обличии, иногда ей самой тоже нужно пройти через трансформацию. Например, Царевна-лягушка, которой предстоит преодолеть наложенное на неё проклятие и вернуть человеческий облик. Брак и последующее совместное правление, конечно, стоит воспринимать символически. Например, как иерогами То есть союз мужской психики с элементами феминности, которые делают её более полноценной. Иерогамия от древнегреческого иерос гамос и иерогамья священный брак. В итоге возникает новая установка по жизни. В сказке новая пара на престоле, когда человек позволяет себе то, что раньше было категорически неприемлемо и получает от этого удовольствие. Например, проведя подобную работу, Мужчина может обнаружить, что с радостью общается с собственным ребёнком или с удовольствием готовит, тогда как ранее считал это обязанностью жены и не видел в этих занятиях никакого смысла. Важно понимать, речь вовсе не идёт о том, чтобы мужчина становился женаподобным или что-то вроде того. Иногда для интеграции внутренней женщины достаточно научиться распознавать свои чувства, начать заботиться о комфорте своего тела, или завести хобби, например, игру на музыкальном инструменте, где можно быть эмоциональным. Мы говорим о том, чтобы достроить, дополнить собственную личность, стать многогранной, а не изменить свою природу. Похожая история происходит и с женскими сюжетами. Например, в сказке Морозко, где Настенька вернулась из леса с женихом. Это можно интерпретировать как обретение внутреннего мужчины, анимуса, и как итог большей полноценности. Помните, в шестой истории мы разбирали подобный пример. Женщина не верила, что способна многого достичь сама, и проецировала свой желаемый стиль жизни на мужчину, к которому была привязана. Обнаружив, что она очарована не столько им, сколько теми качествами, которыми он обладал, героиня главы смогла начать работать над собственным анимусом. Ответ прямо под ногами. В сказке Трепёрушка братия в грим Король дал сыновьям задание: кто привезёт лучший ковёр, тот и получит королевство. А чтобы всё сделать по-честному, он решил пустить в воздух три пёрышка. Куда они полетят, туда сыновья и должны идти. Одно перо понесло на запад, другое на восток, а третье полетело прямо. Улетело недалеко и вскоре пало на землю. Вот и пошли братья: один направо, другой налево. И ещё стали смеяться над дурнем, который должен был остановиться около своего пера, упавшего на землю. Сел он около пёрышка и запечалился, и вдруг видит возле пера в земле дверь оказалась. Он дверь приподнял, а под ней идёт лестница в глуби земли. Он и сошёл по этой лестнице, говорит нам сказка. Этот очень важный эпизод показывает, предмет поисков может оказаться прямо под ногами. нужно лишь ждать некой случайности, произойти и держать глаза открытыми. Пустить пёрышко по воздуху значит позволить себе нелогичные, спонтанные действия, довериться воле судьбы. Например, один мой клиент столкнулся со стеклянным потолком в карьере. Ему сложно давалась тема спонтанности, и тогда он решил каждое воскресенье завтракать в новом кафе. Он выбирал место с помощью генератора случайных чисел. и отправлялся в выпавшую локацию, даже если это было на другом конце города. Ветер перемен никак не хотел приходить в его жизнь, поэтому он запустил его сам в той сфере, которая ему подвластна. Это не решило проблему с работой напрямую, но дало ему новый опыт, получив который он осознал, в чём были его психологические сложности, которые не давали продвигаться в работе дальше. Простое правило Чувствуешь застревание, не видишь выхода из ситуации? Пускай пёрышко по ветру. Куда полетит, туда и иди. А если оно никуда не полетело, смотри под ноги. Это может принести массу инсайтов. Юнгианский аналитик Мария Луиза фон Франц прекрасно сказала об этом. Очень часто мы ищем решение наших проблем Бог знает где, а не видим того, что оно находится у нас под носом. Мы постоянно задираем нос Нам не хватает смирения посмотреть себе под ноги. В связи с этим Юнг часто рассказывал историю о раввине, который, когда его спрашивали ученики о том, почему в Ветхом Завете приводится так много примеров богоявления, тогда как ныне такое уже не встречается, отвечал: "Потому что сейчас нет людей достаточно смиренных для того, чтобы испытывать глубокое благоговение". Опыт пробывания. В сказках герой часто оказывается в избушке Бабы-Яги. Правила у нее обычно простые. Делай, что говорят, лишнего не спрашивай, веди себя скромно. Это еще один урок, который необходимо усвоить эго, чтобы человек мог выйти из жизненного тупика. Часто мы хотим невероятных откровений и полного понимания, что делать дальше, чтобы маршрут жизни был построен сродни тому, как отмечается путь в нашем навигаторе в машине. Мы желаем обрести контроль над тем, что нам не подчиняется. Но психика может быть способна предоставить сейчас лишь кусочек информации, обработав который вы затем сможете продвинуться дальше. Так было в последнем примере с Н. Ей нужно было последовать за символикой своего сна, чтобы затем открыть следующий уровень. Сопротивление этому я называю мыслительными экспериментами. Человек хочет заранее абсолютно точно знать, понравится ли ему новая работа, даже не сходив на собеседование, или подходит ли ему человек на роль супруга, хотя только вчера случилось первое свидание. Невозможно найти ответы на такие вопросы путём конструирования будущей реальности в голове. Нужно войти в процесс делания, чувствования, ощупывания, а не обдумывания. Неспростал химический процесс, который часто используют как метафору психотерапии и личностного роста, на латыни называется magnum opus, что традиционно понимается как великое деяние. Мы хотим решить свои проблемы думанием, а нам может требоваться буквальное деяние, то есть практический опыт, лишь тогда что-то изменится. Показательный пример книга Элизабет Гилберт "Я ж мались любви". Главная героиня находится в глубочайшем кризисе после тяжёлого развода и неудачных отношений. Она может бесконечно обдумывать, что и почему с ней происходит, но ответ не придёт. Ей нужно отправиться в путешествие, будучи ведомой неким внутренним чутьём. Тогда она получит новый опыт, который принесёт инсайты и исцеление. Это и есть служение Бабе-Яге и великое деяние. помогающее существо. В многочисленных сказках мы видим, как в лесу герой встречает помогающие элементы. Это могут быть животные: волк леса, орёл. Их можно интерпретировать как инстинктивные части нашей психики. Стихии: река, гора, камни, солнце, деревья, что можно понимать как некие зоны психики, в которых можно отдохнуть, утолить жажду, которые помогают забраться выше. Пройти дальше. Предметы, которые ускоряют перемещение, делают невидимым или придают сил. Пожилые персонажи. Старичок-боровичок, баба-яга, то есть некто мудрый, смотрящий на жизнь с высоты прожитых лет с иного ракурса. Все перечисленное можно объединить общим словом. Ресурс, дающий что-то, силу, знание, умение, веру и так далее. Нечто подобное люди обнаруживают в своих снах. Одной женщине в период сильной тревоги из-за сложного выбора приснился дедушка, который сидел на скамейке и ждал её. Он ничего не сказал, но проснувшись, она почувствовала, что внутри её психики есть нечто мудрое и вечное, на что можно опереться. Другому клиенту приснилось, что он был на лекции по биологии, которую вела сексуальная женщина в коротком платье. Чуть позже мужчина осознал. Речь шла о том, что ему нужно задуматься о своей биологии. Из-за удалённой работы в IT-сфере и ненормированного графика он оказался словно отрезан от своего тела, жил только головой и не чувствовал себя живым. Начав заниматься сёрфингом, он вспомнил, что является не только вычислительным интеллектом, но и животным из плоти и крови. Вот такой урок биологии. Как это похоже на встречу со старичком-боровичком или бабой-ягой в сказках. И тут трансформацию, которую герой получает благодаря взаимодействию с ними. Богатство. Часто герой приносит из леса сундук с драгоценностями, а от короля получает полцарства в придачу. О чём здесь идёт речь? Драгоценности из леса мы можем интерпретировать как богатство внутреннего мира. Часто люди живут, не осознавая, что воображение может давать не меньше впечатлений, чем реальное путешествие в дальние страны, а глубокий контакт с собственными чувствами насытит жизнью самые простые и повседневные моменты. Тот, кто обретает изобилие внутреннего мира, поистине становится богатым. Но что же такое полцарство в придачу? Мы можем подумать об этом, как, например, о харизме, которая приходит, когда мы начинаем жить сообразно своей индивидуальности. Харизма способность личности в интеллектуальном, духовном или каком-нибудь другом отношении взывать к сердцам других людей. Харизма от древнегреческого харизма дар от бога, буквально помазание. Традиционно харизматичные люди притягивают внимание, перед ними открываются двери, и многое легко достаётся. Я не спроста привела в сноске перевод этого слова с греческого. Харизма именно дар от Бога. В символическом смысле это можно понимать как уникальную индивидуальность, каким-то образом данную при рождении. Именно поэтому харизму невозможно обрести, копируя кого-то. Можно стать харизматичным только, максимально став собой. Показательным примером здесь будут разные типажи популярных актрис. Если бы феминная Моника Белуччи попыталась натянуть на себя образ и поведение андрогинной Тильды Суинтон, вся её харизма пропала бы, и наоборот. Сочиняющему стихии интроверту не нужно быть экстравертом, поющим песни. Ему нужно стать собой, дать своему дару от Бога максимально проявиться, и тогда вместе с этим появится то самое харизматичное свечение, заметное и другим. Особенно важно это осознать тем, кто чувствует, что не вписывается в текущие тренды, когда стало модным демонстрировать себя в социальных сетях в развлекательном жанре. У вас могут быть харизматичные тексты, харизматичные бизнес-проекты и даже харизматичные бухгалтерские отчёты, если вы на своём месте и самовыражаетесь в своей деятельности. Однажды я читала интервью с одной женщиной, много лет трудившейся в больнице. Её работой было сообщать близким пациентов об их смерти после операции. Ей так поособенному удавалось это делать, что десятки людей спустя время присылали ей письма с благодарностями. Скорбные моменты становились чуть менее горестными благодаря её словам. Харизма бывает и такая, с ореолом тихой и светлой печали. Она не заметна широким массам, не собирает стадионы, но абсолютно точно ценна. Вера в себя. В сказке Василиса Прекрасная, главная героиня, выполняет задание бабы-яги, за что получает в дар череп с горящими глазами. Василисе хотелось было от него избавиться, но череп сказал не делать этого и отнести его в дом злой мачехи. Там свет, исходящий из глазниц черепа, испепелил мачеху и её двух дочерей, освободив девушку от гнёта. Этот кусочек всем известной сказки можно интерпретировать Как обретение крепкой веры в себя и личной устойчивости после взаимодействия с бессознательным. Огонь, испеливший то, что мучило, не давало жить, был принесён из самой глубины леса. А Василиса с черепом в руке это гораздо более сильный и устойчивый образ, чем был у девушки до того. Огонь может сжечь, но он же способен обогреть и дать тепло для приготовления пищи. Про хорошее и устойчивое состояние мы говорим «это меня зажигает». Огонь Василисы связан с самостью, поэтому он так могущественен. Чтобы еще глубже осознать этот принцип, обращу ваше внимание на слово «самоуверенность». Оно имеет корень «сам», то есть даже на уровне речи связано с самостью. Мы не говорим «эго-уверенность» или «я-уверенность». Аналогичные в английском языке «self-confidence». включает в себя слово self, означающее самость. Суть слов призывает нас к тому, чтобы искать опору в бессознательном, где находится наша самость. Именно там лежит наша устойчивость перед жизненными обстоятельствами, стабильная самооценка и вера, что всё получится. На эго невозможно в полной мере опереться, так как оно слишком подвержено разнообразным влияниям и колебаниям. Но когда эго в контакте с самостью, ничто не может сокрушить нас даже в тяжёлые времена. Тогда любые сложности это лишь часть пути, от тревоги, горестей и невзгод, то, что случается по ходу дела. Но связь эго-самость важно удержать. В качестве примера приведу забавные образы из сказки Лось-прыгун и маленькая принцесса Коттонграсс. Жила была принцесса Она мечтала покинуть замок Снов, в котором жила вместе со своими родителями. Однажды ей встретился длинноногий лось-прыгун, и принцесса стала его умолять увезти её из замка. В ответ он предупредил её, что это будет очень нелегко сделать, но принцесса продолжала настаивать на своём, и наконец тот согласился. Принцесса забралась лосьу на спину и покинула замок Снов. Лось Пригун велел ей не отпускать его рогов и не вступать ни в какие разговоры с хитрыми эльфами, которые будут пытаться сбить её с толку. Дальше, по ходу сказки, эльфы несколько раз утаскивали девушку, так как она отпускала рога Лосю Пригуна. И ничем хорошим это не заканчивалось. Мне видится, этот кусок сказки хорошей иллюстрацией того, что, продвигаясь по жизни, надо ни в коем случае не отпускать рога внутреннего лося Пригуна. И тогда он будет вести вас прочь из замка снов туда, где вам нужно оказаться. Здесь идёт работа в паре. Лось везёт принцессу, но её задача крепко держаться и не отпускать. Если перевести на язык психологии, эго следует довериться самости, оставаться с ней в крепком контакте. Тогда тревоги, страхи, неуверенность отступят, а вместо этого придёт поступательное продвижение по своему пути. Опасности леса. Поговорим немного и о негативном. Бывает, что герои не возвращаются из леса или застревают там на долгие годы. Случается, что неродивые дети, бродившие в тёмной чащобе, оказываются съедены бабой-ягой. Подобные истории говорят нам о том, что лес это не шутка, а взаимодействие с бессознательным требует осторожности. Так в жизни для знакомства с бессознательным Может потребоваться спутник в виде психолога и пространство для того, чтобы свой внутренний лес безопасно разглядывать. Регулярные сессии на протяжении долгих месяцев или работа в терапевтической группе. Особенно это касается дремлющих лесов, то есть случаев, когда глубинные слои психики содержат опыт психотравмирующих событий, болезненное осознание, касающееся текущей жизни. непереносимые, а оттого полностью подавленные воспоминания и чувства. Часто люди фантазируют, что следовать предназначению значит идти к успеху, славе, богатству и легкой жизни. Пресловутое «я нашел работу по душе и теперь не работаю ни дня», но не всегда предназначение — это про успех. Например, в фильме «Облачный атлас» Тыквира Ивачевски Мы видим череду трагических судеб людей, которые следовали предназначению, но гибли, сталкивались с опасностями и страданиями. Можно вспомнить Махатму Ганди. Этот человек, вероятно, был в контакте со своей самостью и шёл путём индивидуации. Но его жизнь была полна опасностей, напряжения, лишений, тяжёлого труда. Он голодал, сидел в тюрьме, а в конце концов был убит. предназначения могут оказаться профессиональные танцы или большой спорт. И тогда вам придётся принести в жертву личную жизнь и здоровье. Далеко не все готовы идти таким путём. В бессознательном находятся и отрицательные архетипические энергии. Помните, в начале, когда мы говорили про архетипы, я отмечала, что они словно заготовки, из которых что-то может прорасти. Очевидно, что заготовки там есть не только для хорошего и светлого, Но и для тёмного и демонического. Именно поэтому контакт с бессознательным включает в себя некоторые риски. В сказках это выражается в сюжете, когда человек выпускает из бутылки злого духа, которого потом никак не загнать обратно. В жизни это может быть заигрывание с практиками, изменяющими сознание, в том числе употребление психоактивных веществ, которые могут привести к психозу, или одержимость тёмными силами. Властью жажды наживы, агрессии и местью. Это даёт энергию, но тогда вся жизнь оказывается подчинена тому, что поднялось из бессознательного. В качестве примера могу привести фильм Гнев человеческий Гая Ричи. В нём главный персонаж одержим идеей мести за своего сына, который был случайно убит. В итоге его жизнь вращалась вокруг задачи возмездия. Другой фильм "Волк с Уолл-стрит" Мартина Скорсезе показывает нам, что происходит, когда человек начинает молиться Богу денег. Это оказывается сильнее его, и вот уже герой не зарабатывает, чтобы жить хорошо и счастливо, а живёт, чтобы служить деньгам. Ещё один жизненный пример я нашла в книге "Тёмный эрос" психотерапевта Томаса Мура. Пара обращается к психотерапевту с жалобами на свою сексуальную жизнь. Несколько месяцев назад они решили добавить разнообразия и попробовали садомазохистские игры чисто ради удовольствия. Женщина хотела, чтобы муж привязал её к кровати и слегка отшлёпал. Мужчина хотел игривого избиения для самого себя. Вскоре эти игры потеряли игривость. Что-то демоническое в каждом из них прорвалось наружу. Побои перестали быть лёгкими. Доминирование перестало быть взаимным, унижение стало слишком болезненным. Они растеряны, смущены, напуганы своим желанием насилия. Они и не подозревали, что оно пустило такие глубокие корни. Теперь они боятся того, что высвободили. Здесь тоже был выпущен дух из бутылки, и паре предстояло решать, как с ним теперь обходиться. Инфляция эго случается, что эго находит в бессознательном что-то очень привлекательное, что принадлежит самости, но хочет присвоить это себе. В сказках это может выражаться в мотиве, когда герою дан наказ не открывать дверь, не надевать на себя волшебный плащ, не есть со стола бабы-ёги, не забирать с собой магический предмет, то есть не присваивать себе чужое. Подобный наказ существует не спроста, ведь нарушение запрета влечёт за собой последствия. с которыми эго может не справиться. Происходит так называемая инфляция эго. От латинского inflare надуть, раздуться. В жизни подобное случается с людьми творчества или бизнеса. Как только они зазнаются и начинают после разового успеха считать, что легко могут тут же повторить триумф, их креативность улетучивается. Эго присваивает созданное себе, хотя то, что было сделано, если речь идет о гениальных творениях, всегда сделано совместно с внутренним гением, самостью. Многие творческие люди знают это за собой и потому стараются жить и работать аскетично, чтобы не впадать в инфляцию эго. Однажды я была в доме музея Пастернака в подмосковной деревне Переделкино. В жизнеописании писателя и в реконструкции его кабинета подчеркивается, что ему было крайне важно сохранять рабочую атмосферу максимально простой. В комнате, где он работал в буквальном смысле, ничего не было: только стол, стул, минимум письменных принадлежностей, кровать и книги. Или другой пример. Роберт Джонсон, всемирно известный юнгианский аналитик, автор нескольких книг-бестселлеров, которого я цитировала в аудиокниге, как-то рассказывал в интервью, что ему уже в пожилом возрасте приснилось как из его ручки течёт вода вместо чернил он понял, что ему пора бросить писательство, так как внутренний источник знаний исчерпан нередко писатели, режиссёры, художники чувствуют момент, когда внутри больше ничего не осталось и нужна пауза либо остановка работы об этом же косвенно говорит всем известная притча о талантах они выданы всем, и их не стоит зарывать в землю, но их и не бесконечное количество Безословно, ранее перечисленное далеко не всё, что мы можем получить от контакта с бессознательным. Мне в этом плане нравится аналогия с антропологией и исследованием человечества. В психологии считается, что онтогенез развитие человеческого организма. Повторяет антропогенез развитие человечества и цивилизации. В этом смысле бессознательное Колыбель и прародитель для эго точно так же, как древние цивилизации основа современной жизни. Как исследование древней архитектуры, быта, обычаев, письменности может обогащать наши знания о человечестве, так и исследование бессознательного может обогатить наше понимание себя, и эта работа не имеет пределов. Мне хочется ещё раз подчеркнуть, что процесс контакта с бессознательным Во многом интуитивен и необъясним логически. Возможно, причина в том, что некоторые вещи, связанные с нашим таинственным тёмным лесом, подводной частью айсберга, мы не можем в полной мере описать словами. Как нельзя словесными конструкциями в полной мере передать чувство влюблённых при встрече после долгой разлуки, эмоции человека, который впервые берёт на руки своего новорождённого ребёнка. или когда он бросает горы с земли на похоронах родителя. Никаких слов здесь не хватит. С передачей смысла справятся, пожалуй, лишь символы, метафоры или музыка. Работа с бессознательным также очень индивидуальна. Именно поэтому для аудиокниги я выбрала эту форму. «Описание собирательных случаев, образов из фильмов, мифов, сказок и окружающего мира». Мне сложно представить, как можно было бы уложить всё описанное в единую схему, формулу. Надеюсь, время, которое вы провели вместе со мной и моими героями, сделало вас чуточку ближе к вашей самости, великому человеку внутри вас, а красный угол вашей избы стал чуть более ощутим и значим. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей смело ходили в таинственный лес своего бессознательного. возвращались оттуда с невестами или женихами, сундуками с золотом, помогающими животными и магическими способностями, чтобы вы нащупали связь со своим телом и его сигналами, с своими снами и их посланиями. Позвольте этому процессу быть живым и спонтанным. Пустите пёрышко по ветру и пойдите вслед за ним. Попробуйте что-то бесполезное. Позвольте себе поиграть с символикой из своих снов. Не зажимайте себя в узкие рамки мышления. Обязательно слушайте музыку, позволяйте ей качать вас на своих волнах. Читайте стихи и пробуйте что-нибудь сочинить сами. Позвольте своему воображению создавать новое. Непременно исследуйте тело и его возможности. Танцуйте, пойте, играйте на музыкальных инструментах. Игра на барабане или аутентичное пение может подарить вам больше инсайтов, чем курсы по профориентации и развитию личного бренда. Взаимодействуйте с природой. Восхождение на гору даст веру, что вам многое подвластно. Садоводство ощущение цикличности всего в этом мире, а наблюдение за горизонтом на море чувство перспективы. Добавляйте символизм в свою жизнь. Это делает нашу повседневность объёмной. Помните Кайроса, бога счастливого момента из пятой истории. Он приходит только когда мы уходим от буквального и конкретного восприятия реальности. И самое главное, не бойтесь джезовать по жизни, следовать за оленями, быть Иванами дурачками и лесными болванами, если хотите, чтобы случалось что-то новое. В новом мы всегда дурачки. так как никогда там ещё не были. Также я приглашаю вас в мир юнгианской литературы. Как я уже говорила в самом начале, в психологии и философии существуют разные взгляды на природу человека. Призма юнгианства определённо даёт глубину и многогранность в понимании того, как мы устроены. Труды Карла Густава Юнга, упомянутых мной Марии Луизы фон Франц, Джеймса Холлиса, Роберта Джонсона, Томаса Мура Верены Каст, Ренаты Дэниел и других авторов могут существенно обогатить ваше представление о человеческой психике.